Это когда красные сани скачут, фу-фу-фу, нет-нет-нет, не меня, не меня, а ли когда про крысь подумаешь, вот это ужас, потому что ты тогда один, совсем один, без никого, и на тебя надвигается, Не, нет, ты думать не хочу.